Глава 2. Первая офицерская или сбор ботвы в полевых условиях. Садитесь, курсант. Нет, не сюда. В седьмое кресло. Слушаюсь, господин Обер манипулярий. Застегните манжеты. Разрешите обратиться. В манжетах нет никакой отставить курсант. Застегните манжеты. Ручные и ножные. «Воротник я зафиксирую сам. И можете без чинов. Обращение «доктор» меня вполне устроит». Вздохнув, Марк сел в кресло. Палец коснулся сенсора, и рука успела вернуться на подлокотник за миг до того, как из пазов выползла манжета. Запястья и щиколотки обвили черные лоснящиеся змеи, подмигивая глазками-огоньками. Кроме сбора данных о состоянии здоровья, пульс, частота дыхательных движений, артериальное и внутричерепное давление, анализ крови, манжеты надежно удерживали марка на месте, не позволяя делать резких движений. Прежде чем зафиксировать воротник, удерживающий голову курсанта, доктор Тулей сменил музыку. В медбоксе, пожалуй, не бывало ни минуты тишины: лютневые и флейтовые концерты сонаты для клавесина, скрипичные дуэты. Над этой странностью доктора потешалось все училище, но за глаза. Шутникам, рискующим подпустить тулью шпильку, доктор спокойно разъяснял, что под флейту даже коровы лучше доятся. Каким-то чудесным образом с этого момента все процедуры становились для шутников очень болезненными. Обычная проверка коленного рефлекса превращалась едва ли не в удаление зуба мудрости уличным цирюльником из нищих кварталов Раджамудры. «Давид, слишком тесно. Потерпите, курсант». «Зря вы это, доктор. Я давно привык к вашим инъекциям». «К обычным, да. Сегодня у вас первая офицерская, и хватит пререкаться». «Если бы вы явились ко мне на полчаса раньше, увидели бы, что я фиксировал на креслах весь ваш героический курс. И каждый считал своим долгом спорить со мной до хрипоты. Такова инструкция. И закрыли тему. Над камерным оркестром всплыл тенор. Шестая кантата «Мамерка». Под ликование певца доктор Тулей закончил возиться с воротником. Теперь голова Марка была неподвижна, удерживаемая на месте парой лент, шейной и лобной. Взгляд курсанта Тумидуса пылал укоризной, но доктор лишь подмигнул в ответ. Он прекрасно знал, как реагируют его соотечественники, в особенности военные, на ограничение личной свободы. Собственно, эта реакция и была причиной того, что курсанты пять лет сидели на инъекциях. «Готовясь к службе, первый укол неприятный. Потерпите!» «Вы, доктор, прямо как с ребенком!» Не договорив, Марк напрягся. Игла, выскользнув из левой манжеты, впрыснула в вену порцию вакцины, и Марк сразу почувствовал это. Слова Тулия оказались чистой правдой. Чтобы вытерпеть боль, пришлось степить зубы. «Офицерская», — подумал Марк, «первая офицерская. Это не инъекция, это орлы в моих петлицах центуриона. Один или даже два орла, если повезет. Клювы и когти. Терпи, парень, — сказал бы дед, — терпи и улыбайся». «Улыбается», — подумал доктор Тулей, «юноша с характером». «Как вы себя чувствуете, курсант?» «Отлично, господин Обер-Манипулярий. «Ну и ладушки!» В петлицах Сергия Тулия, придя на смену орлам, сверкали одинокие молнии. Сказать по правде, доктор был молод для чина Обер-манипулярия. Но у медиков продвижение по служебной лестнице шло быстро. Конкурировать с ними в этом плане могли разве что пилоты-истребители. Шесть месяцев назад, собирая материал для диссертации, Тулей подал рапорт о переводе с Актуберана на Тренк в училище Либурнариев. Меняя теплое местечко в лаборатории вакцин и сывороточных препаратов, на хлопотную должность врача-адаптатора Тулей знал, что делает. Новая офицерская вакцина, позволяющая сократить срок инъекций в полтора раза, Была его детищем. Год-другой на краю Айкумены — пустяк, когда можешь пощупать результат руками. — Вы меня слышите, курсант? — Так точно. — Как вы себя чувствуете? — Все в порядке. На лбу Марка, выдавливаясь из-под фиксирующей ленты, выступила испарина. — Реакция нормальная, — отметил Тулей. Он учел подергивание сомкнутых век и движение глазных яблок под ними. Аналогичным образом курсанты первогодки реагировали на первую солдатскую, также болезненную инъекцию. «Вы что-то видите?» «Никак нет». «Любая армия — это подчинение», — думал Тулей. «Копья и плазматоры, мечи и лучевые ружья, штурм крепости...» И захват орбитальной станции. Принцип не меняется, приказ выполнение приказа безусловное безоговорочное подчинение нижестоящих вышестоящим. В сущности, облегченный аналог рабства, как его понимали испокон веков. Нам, помпелианцам, повезло, управление рабами у нас в крови. Нам, помпелианцам, не повезло. «У нас в крови управление, но не подчинение. Тут на помощь приходит химия. Нет спасения, кроме химии, и я, Сергей Тулей, слуга ее». Он тихонько засмеялся. Тулей никогда не подвергался инъекциям, подобным той, какая сейчас бродила в венах курсанта Тумидуса. Даже во время боевых действий Медслужба подчинялась командованию в обычном режиме. Приказы озвучивались вербально и передавались по коммуникационным сетям. Но либурнариев, как все рода войск, ориентированные на прямой контакт с противником, готовили к иному подчинению – ослабленному рабству. Связь такого рода, когда командир чувствовал бойцов как единый организм, не смущаясь расстоянием, и мог отдать приказ волевым посылам, была незаменимой в полевых условиях. Фактически речь шла о частичном клеймении от 3% у офицеров до 10% в максимуме у нижних чинов. Вся сущность помпелианца протестовала против этой формы взаимоотношений. Доводы разума не служили вескими аргументами для физиологии, вышкаленной веками эволюции. Едва командир пытался взять солдат под контроль своего клейма, он сталкивался с рефлекторным сопротивлением чужих клейм. Более того, у командира возникали дополнительные трудности. Его собственное клеймо не могло взять в толк, что значит «частичное рабство». Клеймо честно пыталось довести дело до конца, превратив солдат в полных абсолютных рабов а командира — в их хозяина. Возникал конфликт, где победа любой из сторон означала поражение для вооруженных сил Помпилии. — Повторяю вопрос, курсант. Вы что-то видите? — Да. — Что именно? — Равнина, снег. — Пять солдат. — Кто они? — Я. — Все как обычно? — Да. — Очень хорошо. Попробуйте расслабиться. На первых двух курсах будущие либурнарии учились подчиняться. Инъекции подавляли протест личных клеем, позволяя старшим офицерам училища, опытным, подготовленным командирам, взять курсантов под контроль. Со временем нужда в инъекциях делалась меньше, психика адаптировалась, частичное рабство входило в привычку, Не вызывая сопротивления. К четвертому курсу Либурнарий переходил на следующую ступень. Теперь его учили командовать другими людьми, строго дозируя мощь клейма. Офицерские инъекции служили незаменимым подспорьем, стимулируя выработку особых гормонов. Что делают солдаты-курсант? Те, которые вы. Строятся. Опишите строй. Две шеренги по два человека и один впереди. «Норма», — отметил Тулей. Первая офицерское, провоцируя активизацию клейма, создавала у объекта вторичный эффект Вейсы, иначе срыв шелухи. Помпелянцы редко сталкивались с раздвоением реальности на ментальном уровне, только когда брали кого-то в рабство или отпускали на свободу. В такие моменты представитель помпелианской расы видел себя как пятерку легионеров, а будущего раба – как пленника, которого клеймили раскаленным железом. Сейчас, при отсутствии потенциального кандидата в рабы, рассудок курсанта Тумиду содержал строй, пускай строй был лишь плодом воображения. Если строй нарушался, и это происходило несколько раз подряд – Курсант считался непригодным для несения воинской службы в качестве офицера. «Я... больно!» Марк дернулся. Доктор явно услышал скрип зубов. Тело курсанта напряглось, на шее вспухли вены. Не открывая глаз, Марк пытался порвать манжеты, вряд ли осознавая, что делает. «Держите строй, курсант!» Я. «Держите строй! Это приказ!» «Так точно!» Норма еще раз отметил Тулей, глядя, как расслабляется тело курсанта. Такая вспышка была в порядке вещей. Двадцать минут назад Тулей имел удовольствие наблюдать ее у целого курса. Вот если бы вспышки не было... Доктор обождал еще минуту. И когда Марк окончательно успокоился... Похлопал курсанта по щекам. Марк открыл глаза. «Что вы помните, курсант?» «Я спал. Вам что-то снилось?» «Нет». «Равнина? Снег? Солдаты?» «Никак нет». «Отлично. Вас что-то раздражает?» «Кроме музыки ничего». «Норма», — в последний раз отметил Тулей. После первой офицерской их всегда раздражает музыка, вокал в особенности. Он вспомнил, как после инъекции курсант Кателина едва сдержался, чтобы не запустить уникомом в акустическую линзу, и тихо засмеялся.